Еще по опыту прежнего своего отцовства я был сторонником минимального вмешательства в развитие ребенка. Тот же Миха, Мал, Ур и девочки-близняшки прекрасно самостоятельно ползали, зачастую удаляясь от дома. А вот Макс Хэп, нежно оберегаемый Алоли Хэп, рос нытиком. Его правнук Тор Хэп, правитель Родоса или Моско, как его называли сами жители, превратился в чревоугодника.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 Это прозвучало словно пушечный выстрел. Разговоры за столом стихли, все взгляды устремились на моего сына. Я несколько раз заводил разговор о женитьбе, но он довольно холодно воспринимал эту тему. «Молодец! Кто она?» «Она!» Мал запнулся, оглядел всех за столом. Тиландр подмигнул ему подбадривающе, а Бер, вскочив с места, хлопнул по плечу. «Говори! Она дочь Мифода! проговорил Мал, почему-то покраснев.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 Когда мужчина находит себе жену, женщину, он приводит её домой, чтобы с ней познакомились его отец и мать. «Зачем?» — вопрос мало поставил меня в тупик. «Зачем?» — повторил Мал. «Это же моя женщина. Чтобы я видел, что она тебе подходит. Она же станет членом нашей семьи. Чёрт побери, как это объяснить сыну, для которого всё, что я говорю, кажется полной несуразицей? Если ты этого хочешь, отец, я приведу её».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 Но чтобы заговорить о женитьбе, да еще на общем семейном ужине, это чего-то стоило. Прошла неделя, я уже стал забывать об этом разговоре. Никто не заводил тему женитьбы. Возможно, он ее добился и охладел, — мелькнула мысль, когда в очередной раз Мал к ужину явился один. Но не успели мы разместиться за столом, как Богдана позвал один из стражников. Вернувшись, тот громко доложил, смеясь уголками губ. «У нас гости. Священник Мюфот со своей дочкой». «Ты же хотел, чтобы я познакомил», — невозмутимо ответил Мал на мой немой вопрос. «Одно дело, так называемое, невеста Мала, ее я готов терпеть, но видеть священника желания не было. С другой стороны, прогонять возможного тестя сына — плохое уважение к своему ребенку». «Прими его отдельно, не за общим столом», — шепнула на ухо НАТО, оценившая мое смятение. «Богдан, пригласи девицу сюда, а ее отца проводи в мою комнату». Я встал из-за стола. Готов поклясться, что в глазах Мала проскочила искорка. Этот шельмец сделал это специально, зная мое отношение к священникам. Каждый раз, слыша слово «священник», я вспоминал церковный суд в Будилихе, когда был вынужден оправдываться перед тремя старыми сатанистами. Мефод на глаза мне раньше не попадался. Такую колоритную личность я бы запомнил. Священник среднего роста, с длинной густой бородой и абсолютно лысый. На голове у него что-то вроде головного убора, снятого при моем появлении. Облачение Мефода соответствовало Сану. Бесформенная хломида черного цвета с нашитым белым крестом на отвороте. «Муж китер хренов!» — мысленно окрестил священника, отвесившего мне низкий поклон. «Мир тебе, Макса, сын го...» Замешкавшись на секунду, Мифод поправился. «Великий дух да продлит, Господь, годы твоего правления!»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 Баба Серафима пыталась отблагодарить меня, суя три мятые струблевки. В предпоследний день практики зашел к Серафиме попрощаться. Добрая старуха вызывала непонятное щемящее чувство в груди. — Белояры ты, сынок, трудная у тебя будет жизнь. Что ни сделаешь, все будешь терять и снова все начинать с изнова. И так будет до тех пор, пока не встретишь ты Белояру. «Она станет твоим светом». Уже прощаясь с нашим фельдшером Натальей Витальевной, сказал про напутствие бабы Серафимы. «Да не смейся, Максим. Серафима из рода ведуней. В свое время она многое предсказала. Она еще в начале 80-х сказала, что придет Мишка Меченый, развалит страну, поселит в сердцах свободу, а в руках пустоту. Так что, встретишь свою Белояру, вспомни бабу Серафиму».